Лаиса, постой! Я догнала девушку у дверей, ведущих на хозяйственную половину, схватила за плечи, разворачивая к себе. Да постой же! Кухарка отвела взгляд. Если вы о вчерашней ночи хотите поговорить не леди, так я ничего не помню, тихо, но твердо сказала она. Матушка меня уже спрашивала, и так и Эдак, будто я виновата в чем, сказала, что и вы с расспросами придете. «Да только не знаю я, что вы хотите услышать. После ужина на кухне прибиралась и спать пошла. Вот и все. Пустите!» Она беспомощно дернулась в моих руках, но я не позволила ей вырваться. «Лаиса, послушай, это очень важно!» Служанка мотала головой, беспрестанно поглядывая на двери. «Важно не только для меня, но и для тебя тоже. Пойми!» От того, что ты знаешь, возможно, зависит твоя жизнь. — Кончилась моя жизнь! — зло выкрикнула она, и я от неожиданности разжала руки. Лаиса отступила на шаг, окинув меня колючим неприязненным взглядом. — Вам хорошо говорить, миледи. Вы красивая, ученая. Вас кто-то любит, кто-то заботится о вас, зовет драгоценный, а я... «Кому я теперь такая нужна?» Прежде чем я успела ответить, она сбежала, хлопнув дверью прямо перед моим носом. Вход в хозяйскую часть дома не запирался, поэтому я проскользнула туда сразу за кухаркой и чуть не врезалась в ее спину. Проход перегородили коробки с припасами, а братья Ленц, молодой извозчик и помогавший им водитель лорда Кастанелло, замерли с ящиками в руках, уставившись на стоявшую посреди коридора заплаканную служанку. «Лаиса!» — произнес извозчик, делая шаг к девушке. Та отшатнулась. «Простите!» — прошептала она почти беззвучно. Рука ее слепо зашарила по стене. «Мне нехорошо. Простите меня!» Она нащупала ручку двери одной из боковых комнат и практически ввалилась внутрь. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. «Миледи!» — окликнул меня господин Бринцесс, стоявший у самого выхода во двор. «Вам нужна помощь?» «Я искала милорда», — повторила я наспех, сочиненную еще в покоях супруга легенды «Лорд Кастанелло сейчас должен быть у себя», — нахмурился водитель. «Но можете подождать его в холле. Мы скоро выезжаем». «Простите», — я позволила себе улыбнуться. «Я имела в виду кота». Кота здесь не было, мы бы заметили, ответил один из братьев Ленс, выглянув из кухни. Вы посмотрите в гостиной, миледи, он там часто спит. Спасибо за помощь, поблагодарила я. Прошу прощения за невольное вторжение. Уже у самой двери я еще раз окинула взглядом слуг, разгружавших повозку. Кто же из них послужил причиной столь резкой перемены в настроении Лаисы? Казалось, еще мгновение назад служанка готова была разразиться настоящей истерикой, но стоило ей оказаться в коридоре, как злые слезы отступили, уступив место безжизненному отчаянию. Я, словно бы ненароком, выглянула во двор и встретилась взглядом с незнакомкой, стоявшей у лакированного бока экипажа лорда Кастанелло.